Глава двадцать пятая. Лера. Меня разбудил звук телефона. Было такое ощущение, что я заснула пять минут назад. И тут какой-то комикадзе решил испытать судьбу, позвонив мне. Не открывая глаз, я на ощупь ткнула на зеленую кнопку и прочистив отосну горла, ответила: Алло. Разговаривать ни с кем не хотелось. Было лишь желание поскорее отделаться от того, кто меня так без совести на разбудил. Привет. Услышала я в трубке чарующий голос, в ту же секунду выдращила глаза и села в кровати. Отняла телефон от уха и посмотрела на экран. Это действительно был Глеб. Привет, спохватившись, ответила я и бросила взгляд на часы. Я вскочила на ноги, понимая, что спала не многим больше 5 минут, точнее, намного больше, чем 5 минут. Завершив разговор, я бросилась в ванную, надеясь, что смогу выглядеть по-человечески. Если полчаса, дам себе откиснуть. Мне повезло, что девчонок дома не оказалось. Иначе пришлось бы объяснять, куда эта эта креска засобиралась. Пока лежала в ванной, привела и тело, и мысли в порядок. Сердце распирало от счастья и от предвкушения долгожданного свидания. Залезла в шкаф и с удовольствием достала оттуда платье с летящей невесомой юбкой. Волосы решила просто высушить и оставить лежать на плечах естественными волнами. В макияже тоже не хотелось перебарщивать, поэтому нанесла лёгкий тон, подвела слегка брови и глаза. Пушистые ресницы прокрасила тушью и на губы нанесла чуть розоватую помаду натурального оттенка. Я уже так давно не ходила на свидания, что даже забыла, каково это. Чувство предвкушения чего-то волнительного обворевало меня. Я то и дело мечтательно вздыхала и глупо улыбалась, глядя в отражение. Я даже немножко сама себе завидовала. Заглянув на часы, поняла, что как раз уложилась в срок. На ноги накинула легкие босоножки на невысоком каблуке и выбежала из квартиры. Я не понимала, что со мной тогда творилось, будто что-то подталкивало поторопиться. В приподнятом настроении я выскочила из подъезда и чуть не столкнулась там с Глебом. С взгляд сразу упал на красивый пышный букет в его руках. Невероятный микс цветов свежих и нежнейших оттенков покорил меня с первого взгляда. Сразу захотелось поставить этот варенье в воду, чтобы цветы не завяли, пока мы будем гулять. Поддавшись порыву, я легко поцеловала Глеба в щеку и снова скрылась в подъезде. Вот только не успела подойти к лифту, как он меня догнал. Развернул лицом к себе и, не теряя времени, резко приблизился. Одновременно его ладони нашли мою талию, притягивая ближе, а губы накрыли мои в твердом, но нежном поцелуе. Я сначала слегка растерялась. И смотрела на него вытаращенными глазами, но потом сдалась под натиском губ, сладко терезающих мои и рук, крепко сжимающих талию. Одной рукой я продолжала держать цветы, а вторую опустила на твёрдое плечо. Что со мной творилось в этот момент, сложно передать словами. Сердце быстро отстукивало бешеный ритм, в голове витал лишь сиреневый туман, не давая пробиться сквозь него ни одной здравой мысли. По всему телу пробегала горячая волна, захлёстывая меня с головой, а внизу живота затягивался хорошо знакомый и такой тамитильный узел. Нам бы не в кино идти, а в квартиру подняться, мелькнула мысль, но я её тут же прогнала испугавшись. Мягко отстранила Глеба, немного напрягшись от реакции своего тела на первый практически невинный поцелуй. Боялась даже подумать, что со мной будет твориться. когда он попытается быть более смелым. Глеб тяжело дышал и немного нахмурив брови, смотрел на меня. Я увидела, как дёрнулся кадык у него на шее. Парень на шаг отступил и отвернулся. "Я тебя лучше на улице подожду", произнёс и выскочил за дверь. На негнущихся, трясущихся ногах шагнула отлепает от стены и нажала кнопку вызова лифта. Всё время, пока я поднималась в квартиру, пыталась восстановить сбившееся от поцелуя дыхание. И пока наливала в вазу воду, сама осушила пару стаканов, заглушая жажду. К тому времени, как спустилась во двор, всё же успела прийти в себя. На улице огляделась и увидела, что Глеб сидит на скамейке у соседнего подъезда. Глубоко вздохнула и плотно сжав губы, направилась в его сторону. Моя уверенность в себе слегка пошатнулась. Словно услышав мои шаги, он поднял голову, И посмотрел прямо мне в глаза. Его губы сразу растянулись в улыбке, а у меня будто камень с души упал. "Ну что, идём?" спросила, улыбаясь в ответ. "Пошли", ответил он и поднялся со скамейки. Мы вышли из двора и направились в сторону метро. Рядом приличного кинотеатра не было. Некоторое время оба смущённо молчали. Выглядели мы со стороны как и полагалось паре на первом свидании. "Какое кино ты хотела бы посмотреть?" спросил он, начиная разговор. даже не знаю, давно не была в кино и не знаю, что сейчас в прокате. а ты? ответила я, как есть. почти все смотрю. ответил Глеб, пожимая плечами. обычно уже в кинотеатре выбираю, на что пойти. а ты какие жанры больше любишь? я, как и все девочки, люблю романтические фильмы. но вообще, кроме ужасов и жутких триллеров, могу смотреть практически все. не люблю авторское кино. Мне больше по душе коссовые фильмы. Говорить с ним было легко, и я не сжималась. Это радует, значит, у нас будет выбор, довольно улыбайся сказал он. В выходной в метро было довольно многолюдно. Или это нам повезло с конкретным вагоном, стоять пришлось плотно друг к другу. Глеб, благодаря высокому росту, дотянулся до поручней одной рукой, а второй крепко прижал меня к себе. Мне ничего не оставалось, кроме как обвить руками его талию. Голову положила ему на грудь и прямо получала удовольствие от казалось бы не комфортной поездки. Добрались, как мне показалось, слишком быстро. Так мне понравилось стоять, прижавшись к твердой мускулистой груди Глеба. Выходя из вагона, Глеб подал мне руку, а потом, видимо, забыл ее отпустить. Не знаю почему, но я чувствовала себя рядом с ним совсем девчонкой, и как ни странно, мне это нравилось. Уже рядом с кинотеатром, в Глеба на всех порах. Влетел какой-то парень. О, привет! Какая встреча! Я как раз в клуб. Тебя подвести? Спросил он. Нет, я сегодня пас. Ответил ему Глеб недовольно хмурясь. Я не понимал, о чем речь, да и вряд ли меня это касалось. Странно, Артур сказал, что я сегодня дерусь с тобой. Не отставал этот темноволосый здоровяк. Нет, стас, он перепутал. Сегодня у меня другие дела. В этот момент парень перевел взгляд на меня, будто только заметил. А, понятно. Ну, хорошо провести время. Как-то похабно улыбнувшись, произнёс он и пошёл дальше. Я посмотрела ему вслед, наблюдая, как он достал из кармана телефон и стал с кем-то разговаривать, оборачиваясь пару раз и цепляясь за нас взглядом. Мне показался странным весь этот эпизод: и сам парень, и разговор, и то, как напрягся Глеб. Конечно, я была в курсе, что он занимался боксом, но что-то мне подсказывало, Что они говорили про что-то другое? Пошли. Первым очнулся парень и потянул меня за руку в сторону входа. Кинотеатр был большой, со множеством залов, и мы оба уставились на афиши и расписание. Потом перешли к экрану с трейлерами. Уже минут через десять я и помнить забыла про инцидент у входа, окунулась в атмосферу легкости и веселья, словно снова была беззаботной студенткой. Весело споря о выборе фильма, мы с полчаса стояли у стойки, пока все же не договорились. Глеб уступил мне, а я его за это, конечно же, поцеловала в щеку. Еще вчера у него был выпускной, на котором нам даже подходить друг к другу было нельзя, а теперь мы держались за руки, вели себя как настоящие влюбленные и не боялись ничего осуждения. В этот день я была по-настоящему счастлива. Глеб купил билеты и два больших ведерка попкорна. Мне он вручил большие стаканы кока-колы, и мы дружно направились смотреть романтическую комедию, которая, судя по трейлеру, обещала быть действительно смешной. С первых минут герои фильма поджидали какие-то невероятные неурядицы, и я хохотала над ними, держась за живот, иногда даже боялась, как бы не захрюкать. Я бы точно сгорела от стыда. Глеб тоже смеялся от души. Возможно, он думал, что во время фильма будут моменты Когда он сможет поцеловать меня или обнять? Но нет. Весь фильм мы либо смеялись до слез, либо, схватившись за подлокотники, с нетерпением ждали, что уже придумают неудачливые герои, чтобы выбраться из очередной неприятности. Выходили из зала с вполне довольным просмотром. Глеб снова схватил меня за руку. Как ты смотришь на то, чтобы пойти поесть? – спросил он, открывая передо мной дверь и смотря неотрывно в глаза. Я только за. Улыбнувшись, ответила и тут же опустила смущённо взгляд. "И что бы ты хотела? Суши, роллы, пицца, паста?" Улыбаясь, поинтересовался он, шагая по ступенькам. "Я и то, и другое люблю, хотя сейчас с удовольствием лазанью бы съела", ответила и снова засмущалась. А следующую секунду, когда снова посмотрела на Глеба, увидела, как он стал осядать на землю, закатив глаза. Позади него стояли два здоровенных мужика в чёрной одежде и солнцезащитных очках. У одного из них было что-то в руках, я не разглядела что именно. Я в ужасе наблюдала, как второй взвалил Глеба себе на плечо и потащил в припаркованный тут же внедорожник. Словно очнувшись, я бросилась за ними: "Что вы делаете? Отпустите его сейчас же!" потребовала я. Но они даже не обернулись. "Да я сейчас в полицию позвоню!" "Ты лучше иди домой, крошка, не провоцируй, а то заберём с собой", бросил один из них, недобро сверкнув глазами из-под приподнятых очков. Я, перепугавшись, отскочила обратно и замерла на месте, наблюдая, как машина отъехала от тротуара. Когда очнулась, поняла, что сглупила и не записала ни номер, ни марку автомобиля. Ругая себя, на чем свет стоит, так и осталась на месте. Куда идти, что делать, я понятия не имела. Теперь я вспомнила и парня, которого мы встретили перед входом в кинотеатр, и их с Глебом диалог. Вот только что мне это давало непонятно. Так и не надумав ничего лучше, чем побежать в полицию, решила всё же вернуться домой и там посоветоваться с девчонками. По дороге, не теряя времени, набрала номер Инки. Алло? услышала я довольно голос в трубке. Инн, привет, ты дома? сразу спросила я. Нет, Лер, я в таком месте, ты бы знала. Приеду вечером, расскажу, ответила подруга. Скажи, где ты? Я приеду. Не успела договорить. Услышав в трубке короткие гудки, да нет же.